Глава 487. Входя в историю. 26-тысячный день рождения высшего императора был ошеломлён нему и было чему, ведь он родился через 20 тысяч лет после падения эпохи императора основателя которая сама просуществовала около 10-20 тысяч лет. Это значит, что он переместился где-то на 30-40 тысяч лет в прошлое. Неужели искусством мгновенного перемещения Пангуэнсо могло вернуть их прошлое на такое количество времени? Валяющийся под сундуком Пань Гонсо тоже растерялся, чувствуя, как в его сердце поселилось невероятно странное чувство. Он всего лишь использовал свой флаг мгновенного перемещения, исчерпав последние капли своей магической силы. Как этого могло хватить, чтобы переместить целый отряд на 40 тысяч лет в прошлое? Должно быть, это какой-то сон. Он собирался ущипнуть себя, как вдруг почувствовал ужасную колющую боль в разрезе на ноге и жалостно прокричал, не выдержав. Вытаскивая свой окровавленный меч из ноги лаги, ценему пробормотал. «Если ты чувствуешь боль, значит, мы не во сне. Неужели мы наткнулись на очередную эхо истории? Может быть, мы оказались внутри чего-то подобного?» Девушка впереди увидела, как он вонзил меч в ногу калеке под сундуком, впадая в ярость. «Ты! Как ты мог ударить калеку? Какой толк с твоей красивой внешности, если ты так себя ведешь? Ты очень жестокий!» Проговорив это, она развернулась, чтобы уйти. «Добрая сестра, подожди минутку!» – поспешно остановил ее цыньму. Услышав его слова, девушка не могла не остановиться, но когда она развернулась, юноша, успевший к тому моменту подбежать к ней, начал трогать ее лицо рукой. Будучи застегнутый врасплох, она тут же покраснела, уклоняясь от его пальцев или печа. «Что ты делаешь? Мы ведь раньше не встречались. Как ты смеешь так себя вести? Ты очень странный. У тебя странный сундук, огромная свинья, и ты даже избил коляку. «Моему отцу и брату ты точно не понравишься. Они очень сильные и побьют тебя до смерти, если ты не прекратишь». Санему был ошломлен, его разум кипел, будто с небес не зашла молния, ударив прямо в его голову. «Это и вправду происходит. Ты жива из плоти и крови. Это не эхо истории. Мы и вправду вернулись в прошлое, в эпоху Высшего Императора. Неужели путешествовать времени невозможно?» Девушка задачно спросила. «О чем ты говоришь? Что такое эхо истории?» Что еще за путешествие во времени? До того, как она успела озвучить все свои вопросы, к ней подошла держащаяся под руку молодая пара. Сиэр, кто это? Удивленно воскликнул еще совсем молодой, но мужчина. Покраснев, девушка тихо ответила: Брат, я думаю, что мне кто-то начал нравиться. Пань Гонцо вылез из-под сундука, собираясь заколдовать сырень и заставить того лизнуть рану на его ноге, когда шокированно застыл, услышал слова девушки. «Настолько просто влюбиться в него? И что стало, что он хорошо выглядит? Несмотря на внешность него никакого толка!» нему тоже пребывал в оцепенении. Заметив его лицо, мужчина покачал головой и в полголоса обратился к девушке по имени Цюр. «На вид у этого парня вовсе нет духа. В мире так много талантливых юношей. Почему ты выбрала именно его?» Женщина возле него улыбнулась. «Сестра, не слушай своего брата, он всегда хвалит этих так называемых талантов и не обращает совершенно никакого внимания на тех, кто тебе по-настоящему нравится. Кстати, как давно вы познакомились?» Молодая девушка смущенно опустила голову, отвечая. «Только что». Женщина прикрыла рот рукавом, потеряв дар речи. «Вы только что встретились, и он уже тебе нравится?» Молодой мужчина громко рассмеялся от гнева, бросая на ценю мрачный взгляд. «Дочь семьи Бая станет героем наших времен. «Ты вправду веришь, что достойный я?» — прокричал он. Его аура вырвалась наружу, оказавшись невообразимо мощной. Между тем за его спиной разразились яркие лучи света, постепенно образуя исконный дух с телом человека, но головой и хвостом дракона. Своим видом существо заставляло сердца зрителей замирать от удивления. Аньгун широко открыл рот, удивленно смотря на него, и крича. «Исконный дух истинного дракона! Что-то здесь не так!» Разве он не должен быть исконным духом зеленого дракона? Это не одно из четырех духовных тел! Разве такое возможно?» Саниму наконец пришел в себя, обратив внимание на исконный дух молодого мужчины напротив, и дрогнул в сердце, когда подумал. «Естественно, в этом мире есть не только четыре духовных тела, но и другие». Мужчина протянул руку, которая, слившись когтями дракона, начала извиваться в попытках схватить Саниму, сверкая между пальцев молниями, и процедил. «Иди сюда! Дай мне проверить твои способности!» Вместе со взмахами когтей на поверхности физического тела мужчины переливались бесчисленные руны, в движениях его пальцев прятались сотни видов построений, свидетельствуя о том, что его атаки принадлежали к первоклассным божественным искусствам тела. Санимопа поспешно отскочил, избегая удара, но в этот миг противник плавно соприкоснулся своими пятью пальцами, заставляя пространство перед ним взорваться, отправляя его в полет под аккомпанемент раскатов грома. Подпрыгнув, мужчина тут уже бросился следом. Пань Гунца поднял голову, удивленно всматриваясь ввысь. «Этот человек с фамилией Бай принадлежит к расе драконов. В противном случае он не мог бы развить божественное искусство физического тела драконов до такого высокого уровня. Он довольно молод, но уже находится в области небожители. Неужели во времена Высшего Императора все были такими сильными?» В конце концов, Грастмейстер был старым монстром, прожившим 10 тысяч лет. Он скитался по далеким странам и встречал экспертов драконьей расы, Ему было хорошо известно об их огромной стиле и о том, насколько сложно достичь области небожителя в таком молодом возрасте. Цюэр запаниковала, быстро проговорив. «Брат, перестань его мучить!» Женщина, стоявшая неподалеку, остановила ее и улыбчиво проговорила. «Твой брат делает это ради твоего же собственного блага, чтобы проверить, достоин ли тебя этот парень. Как только он одобрит его кандидатуру, отец не встанет у вас на пути. Сама подумай, если бы его проверкой занялся твой отец», то у бедолаги не осталось бы ни одной целой кости поняла, о чем то говорит, и улыбнулась в ответ. «Невестка по-прежнему умна. Но на лице девушки застыло и беспокойное выражение. А что, если старший брат причинит ему вред?» Женщина улыбнулась, проговорив. «Не волнуйся. Совершенствование твоего брата очень высоко, и он имеет вести себя должным образом. Он будет сражаться, используя ту же область совершенствования, что и твой друг, поэтому не сможет его сильно травмировать». Цыньму неистово нёсся по небу в воздухе, но способности его противника оказались слишком ужасающими. Вибрируя пальцами и ладонью, тот создавал божественное искусство физического тела, сила которого намного превышала заклятие. Оно достигало расстояния в почти 300 метров и двигалось на невероятной скорости, вынуждая его быстро открыть все свои божественные сокровища. Бах-бах! Внутри его тела раздались три последовательных взрыва, после которых молодой мужчина с разочарованным выражением лица покачал головой. «Область шести направлений? твое совершенствование слишком слабое. Ну ладно, я сражусь с тобой в области шести направлений и проверю твой талант и понимание!» С такими словами он запечатал свои божественные сокровища небожителей и семи звёзд, и несмотря на то, что исконный дух за его спиной исчез, его боевые способности остались на невероятно высоком уровне, с непредсказуемыми изменениями движений пальцев ладони он бросился в сторону цениму. Аньгунсо смотрел на происходящее, удивляясь. «У молодого члена семьи Бай невероятно высокий талант. Его божественное искусство физического тела даже лучше, чем у меня. Сразившись с ним в одной области, я бы не смог победить. Разве ублюдок Ци не находится в области семи звезд. Как только он об этом подумал, в воздухе раздался оглушительный взрыв, с которым мужчина из семьи Бай полетел вдаль, будто падающая звезда, только летящая в обратном направлении. Небо над завораживающим городом пронзил луч слепительного света. Две девушки внизу были ошеломлены. Тем не менее, Пань Гунсов выглядел так, будто совсем не удивился случившемуся. Близок цень, как и я, находится в области семи звезд, но если бы я осмелился принять его удар в лоб, то мои кости разлетелись бы по всему городу. А этот умник решился снатакую еще и в области шести направлений? Посмотрим, как уверенно он чувствует себя сейчас! Мужчина на невероятной скорости прилетел обратно, злостно крича. В шести направлениях невозможно владеть такой великой магической силой и могучим физическим телом. Ты определенно находишься в области семи звезд, поэтому я тоже буду использовать ее. Бум! Он снова улетел пулей в обратном направлении, но по пути его схватил поднявший руку бог, который стоял на одном из зданий неподалеку. Молодой городской лорд Сенфу отлетел во второй раз. Неужели ты нашел себе достойного противника? Рассмеявшись в гневе, Байя Ценфу подлетел над ладонью, прежде чем снова броситься в бой. «И что с того, что твоя магическая сила выше, чем у меня? Попробуй мои божественные искусства!» Мучась обратно, он неожиданно изменил свой навык кулака, наполняя небо как когтями, атакующими противника. В лицо Ценфу ударил ветер гром, отчего его одежда затрепетала. Он чувствовал, будто на него набросится что-то яростное, и мгновенно отбросил все отвлекающие мысли в сторону. Исполняя технику трех эликсиров тела тирана, в его глазах зажегся огонь, и он заволновался. Интересно, каковыми окажутся навыки эпохи Высшего Императора в сравнении с последующими поколениями? Нужно проверить раз навсегда. «Буря девяти драконов!» Парочка парней столкнулась, и округа мгновенно поглотилась рябью. Драконоподобные потоки воздуха на неистовой скорости пронеслись во все стороны. Внезапная энергия в форме дракона вырвалась наружу, сопровождаясь рёвом десяти тысяч драконов. Монстры заполонили с собой все вокруг, начав терзать друг друга. Вступая на спину драконов, парочка полетела мимо богов в городе, которые с улыбкой, наблюдая за сражением, непрерывно восклицали от удивления. В городе под ними бесчисленные прохожие останавливались, поднимая головы, чтобы посмотреть на происходящее. Некоторые из них подлетали в небо в попытке разглядеть все получше. Улыбаясь, один из богов проговорил, «Спуститесь, не мешайте им! Я освещу их, чтобы вам было видней!» После этих слов его глаза засияли, и две толстых колонны света поглотили Циньму и Бай Циньфу. Внезапно к нему подошел еще один бог. У него были драконьи глаза и мощные черты лица, сверкающие силой и властью. «Городской лорд Бай!» Большинство богов поздоровались. Махнув рукой, бог взглянул на Циньму. «Этот юнец — воистину выдающийся, несмотря на то, что его методы происходят из буддизма. Но почему его магическая сила настолько велика? И откуда у его техника аура мои дракони расы Странно, очень странно». Удивленно проговорил он. Боец сражался на протяжении длительного времени, но так и не сумел удержать преимущество. «Скрестя мечу с духовным оружием!» Внезапно прикричал он, приняв облик дракона, Его отцы хлынуло наружу. Внутри нее вращалась на дракона. Бесчисленные острые мечи мгновенно вырвались во все стороны, атакуя оппонента, будто стая змей. Саньмо сдерживал часть своей силы, чтобы позволить Байо Ценфу продемонстрировать пути, навыки и божественные искусства эпохи Высшего Императора. Однако драконья мечи последнего оказались чрезвычайно острыми и не оставили ему другого выбора, кроме как отбиваться в полную мощь. Несмотря на невероятную изящность его навыков владения мечом, он использует лишь 14 базовых движений. Они еще не раскрыли секретов 15 и остальных форм. Наблюдая за противником, Ценьму заметил слабое место Бай Цинфу и слегка шлепнул по мешочку Таоты, извлекая пилюли меча, и как только та оказалась в его руке, 8000 тысяч мечей застроились между его пальцев, будто поток песка. Их навыки меча столкнулись в воздухе, и Бай Инфу болезненно хмыкнул, получив более осторонений, он полетел на землю. Цанимо выпрямил палец, и бесчисленные летающие мечи полетели обратно. Собираясь с небе над его пальцем, они постепенно превратились обратно в пилюлю меча. «Превосходный навык меча!» Вокруг раздались радостные возгласы, и Цанимо оглянулся, увидев сотни богов, собравшихся вокруг него. Их величественные силуэты мерцали на фоне ночного неба. Удивленный Цанимо поприветствовал всех вокруг, как вдруг раздался громкий смех. И к нему направился мужчина средних лет, широкими шагами передвигаясь по воздуху. Шагая будто по земле, мужчина быстро подошел к Циньму, вынуждая его поднять голову, чтобы увидеть лицо незнакомца. «Молодой талант!» — громко смеялся мужчина. «Чей ты ученик? Твои способности очень удивляют, и кажется, ты совершенствуешь искусство моей драконьей расы!» Обдумав множество вариантов ответа, Циньму в спешке проговорил. «Меня зовут Циньму». Я забрёлся совершенно случайно. когда там мне досталось гнездо дракона и несколько писаний, поэтому я совершенствовал техники драконьей расы. В этот миг к нему подлетел Бай Ценфу, восхваляя. «Отличные способности! Тебя сочли бы талантливым даже на райских небесах! Старший брат Сынь, это мой отец, Бай Ютин, лорд города сотен процветаний!» Ценемо сразу же поздоровался в ответ. Внезапно во тьме раздался бой военных барабанов, и Бай Ютин немедленно помрачнел в лице торжественно проговорив. «Это из Фомальгаута! Чужеземные дьяволы снова вторгаются! Оставьте четырех мужчин на защите ворот, а остальные пусть идут за мной на навстречу с противником!» дав приказ, он в спешке увёл всех богов прочь. Ценемо был слегка ошломлён. «Фомальгаут? Разве скелет бога, которого я пробудил, не был чиновником из Фомальгаута?» Посмотрев в ту сторону, куда ушли баютины остальные, он увидел бесчисленное количество ярких фонарей, сияющих во тьме, формируя единую линию. Это был Фомальгаут, божественный город в небе. С тех пор, как небо потемнело, вторжения дьяволов участились, но нам не о чем переживать, — проговорил Байси. Навыки меча старшего брата Сеня значительно превышают мои навыки кулака. Ты не мог бы меня обучить? Сеня улыбнулся в ответ. У меня есть несколько писаний драконов, которые я не могу понять, и тоже был бы благодарен, если брат Бай обучит меня. Когда они приземлились на землю, Выражение лица пань Гонцу резко изменилось от услышанного. Резко встряхнув головой, он немедленно мысленно передал нему свой встревоженный голос. «Будь осторожен, чтобы не изменить историю! А не то мы не сможем вернуться отсюда!»